но один извлекал из нее уроки житейской горькой опытности, а другой — беспечного наслаждения благами мира сего. Оба были преданы своему делу и тем, кому посвятили свои силы. Борис Алексеевич душой привязался к царице Наталье Кириллне и ее сыну, игривому, бойкому мальчику. Не задумавшись, не моргнув глазом, не поведя бровью, Отдал бы жизнь свою Борис Алексеевич за матушку-царицу и за своего питомца Петра, и отдал бы со всей всегдашней любящей и незлобной улыбкой. Отдал бы жизнь свою и Василий Васильевич за свое дело, но отдал бы неопрометчиво, а испробовал бы, прежде всего, все другие обходные средства, обезопасил бы себя от неприятных случайностей. «Я тебе говорю, брат Василий Васильевич, он удивительный ребенок. Ты всмотрись хорошенько в глаза, в каждое его движение, огонь, пламя, как быстро схватывает на лету каждую мысль, и не как-нибудь, а целиком, и не какую-нибудь обиходную, а над которой голову поломаешь. Но ты судишь пристрастно. Хорошо, я согласен, я сужу пристрастно, не отрекаюсь, я люблю его». Ну, спроси датского резидента. Жаль, если таким способностям не дадут хорошего развития. А как я знаю, его выучил только одной грамоте дьяк Никита Зотов. В этом я с тобой, Василь Васильевич, не согласен. По-моему, пичкать и набивать молоденькую головку ребенка учением бездарных учителей приносить только вред. А где у нас хорошие учителя? Правду сказал наш Симеон Полоцкий о воспитании. Плевело от пшеницы жезл тверд отбивает, розга буйство из сердец детских прогоняет. Родителям деревянный жезл буди. Положим при Наталье Кириллне деревянный жезл в употреблении не был, а все-таки в воспитании тоже бездарное вколачивание. У нас хороших наставников, конечно, вовсе нет. Но можно бы найти толкового иностранца. Да, конечно, можно б. Да и говорили одно время о генерале Мизениусе. Как-то не состоялось. Сама Наталья Кирилловна не желает изнурять ребенка. Может и к лучшему. Пусть ребенок растет и набирается силы, пригодится потом. А недостаток познаний пополнится. При бойкости и остроте он в час сделает, что другой в год. Посмотрел бы ты на него в Преображенском, на его игры с мальчишками. Возня и бегание с дворовыми мальчишками, едва ли, Борис Алексеевич, полезный ребенку. Разовьются дурные наклонности, неблагородные привычки. А, по-моему, дурного тут нет. Никакой мальчишка на него влияние иметь не может. Он всех их выше и умней. Ему теперь не вступило одиннадцати лет». Окажет лет 14. Да и игры их, потешные бои, баталии, Постройка крепостей и оборона их Всегда на моих глазах. И посмотрел бы ты, как он распоряжается. Нет, брат, с ним сладить нелегко. Вот годика через три-четыре Из него выйдет прямой русский богатырь. Не сдобровать тогда сестрицы Софьи? Улита едет, «Когда-то будет. Да и царевна, сама не очень покладистая женщина, не даст себя сломить мальчику. Ну, брат, каков мальчик? Наш скоро сделается орлом, не под силу будет бороться с ним царевне. Не забудь, брат, что все эти смуты стрельцов и раскольников, убийства родных и дорогих лиц, не могли не засесть в впечатлительную душу ребенка» а все эти смуты связаны с именем царевны. Так по-твоему, Борис Алексеевич, Софья Алексеевна выходит заводчицей смут? Не кажусь ли я убийцей? Трудно судить, а тем больше обвинять в тайных делах, но... Да тут и тайны никакой нет, а дело явное. Стрельцы бунтовали и прежде, злились на начальство. Мудрено ли сорвать злобу, Когда не было твердой руки в правлении, На нарышкинах оборвалось, как на временщиках.